Седьмое. Поэтому, воспетая резуном предвоенная мощь Красной Армии, была весьма и весьма сомнительной. Хоть железо в ее рядах с каждым днем пребывало все больше, а в казармах койки для солдат приходилось ставить в три яруса, реальной боевой силой она не являлась. Потому что, как говорил один британский адмирал, тысячи кораблей и миллион моряков – это еще не флот. Сталин перед войной почти успел очистить армию от троцкистов в военной форме, больных идеей мировой революции и ради торжества пролетарского интернационализма, готовых поджечь весь мир с четырех концов. Но Сталин перед войной не успел создать офицерский корпус, смыслом деятельности для которого было бы соблюдение национальных интересов своей родины. Иными словами, имперский офицерский корпус, который создавался уже во время войны, Тяжело, долго и кроваво.